Глава 8. Стану я раба Божия Марфа благословясь, пойду из западу в восток. Подымется царь грозно туча и под грозную тучу мечется царь гром царица молния как от царя громы и от царицы молнии добежат враги и дьяволы лесные водяные дворовые чумовые, и всяка нечистотвари и нежить в свои поместья под пень и под колоду в озорое и в омуты и так бы бежали и от живущих во онных хоромах от рабы божьей Марфы и раба божьего Прохора и бежали всякие врази, и дьяволы лесные хворобы и всякая нечистая тварина во свои поместья под пень под колоду во озера и во грязи лепкие безотпятно безотворотно век по веку и до веку аминь Марфа с трудом сглотнула пересохшим горлом и посмотрела на сына Он лежал на лавке под образами и дышал по-собачьи, хрипло и часто. Лицо и шея опухли, посиневшие губы раздулись как у утопленника, от глаз остались только узкие щелки. Они специально навели на прошку такую порчу, чтобы глаза его стали такие же, как у них, проклятых бесов китайских. К окну прильнула хлюпая носом Танька. Она притворялась, что высматривает, не идет ли к ним доктор. На самом же деле просто боялась смотреть на прошку. И ты молись, что скулишь, пялишься. Марфа подскочила к свояченице, схватила за волосы потащила к образам и швырнула на пол. На коленях стой и молись. Христос родись, распяся и воскресе, испуганно присоединилась к молитве Танька, и в третий день воскресение живот дарова всему миру и рабу Божию Прохору крестная сила с нами. Крестом человек родися, крестом частися, крестом подпояшися, Бог прославися, сатана связан быть с сильными своими бес отныне и до века и до второго пришествия Христова. Аминь. Со двора, как будто издалека, из другого мира, послышались звуки открываемой калитки, собачий лай и возгласы близнецов. Скорее доктор помирает наш прошка. Таня хотела было подняться с колена и идти встречать, но Марфа одернула ее и прошипела "Молись". Она прекрасно знала, что доктор сыну ее не поможет, поможет только горячая из самого сердца молитва. Стану я раба Божия Марфа и пойду перекрестясь из избы дверьми и из двора воротами в чисто поле за воротами, под утреннюю зорю, под восточную сторону ко истинному спасу, Сыну Божию, Царю небесному, и помолюся я раба Божия истинному Господу Богу, Спасу Сыну Божию и Царю Небесную, и святым архангелом, шестикрылым Херувимам, хранителем святого мира и поднебесся и прочим бесплотным небесным силам и святому честному кресту и святым вём силам охранным и святому огню, святой земле, святой воде, святому духу небесну поклонюсь я. Создай, Господи, свое Божие великое милосердие от престола Господня грозную тучу темную, каменную, огненную и пламенную, и стой тучи грозной, спусти, Господи, где больной. Вот он, прошечка наш. Танька вскочила и потащила доктора чуть ли не за рукав клавке. Тот присел перед прошкой на корточке, раскрылся кваяж, набрал шприц и постучал по нему пальцами, выгоняя пузырьки воздуха вверх вместе с тонкой струйкой лекарства. Вот так и сы идут ничтожными пузырьками из глаз и порчу уйдут от горячей молитвы. Марфа поправила с полущины бикрень платок и продолжила быстро бормотать. Испустила истинный Господь Святый Дух, Царя грома, царица молнии огненное пламя пустила, да во тьму силой молнии осветила, Расскакались и разбежались а всякие нечистые духи во тьму. И как из тени Божией милости, из грозной тучи, из сильного грома от молнии вылетает грозно-громовая стрела, Исколь исколяна грозной и пылкой и яркой и принимчего дьявола изгоняет и нечистого духа, демона насыльного и нахожего У Прохора раба Божия, из двора выгоняет мракобесие поморщился новак всаживая полный шприц в Прошкину ягодицу и как от и грозная сила освещает светом своим ясным все темение громовые стрелы не может камень в одно место срастать древо отрастать а так же и проклятый дьявол уходит за нечистым духом и демоном крестная сила с нами Марфа отвернулась от икон, чтобы указать демонам на дверь, чтобы они точно знали, куда уходить, и застыла с открытым ртом. На пороге стояла бесовка, ведьминское отродье. Ты! Марфа медленно поднялась с колен и повернулась к ведьме, осеняя себя крестами. Пошла вон сатанинская ты отродье, сглазила мне сыночку, тварь ведьма, и мать твоя ведьма! Я просто доктора привела, заскулила бесовка, притворяясь невинным ребенком. О, умеют они мастерские притворяться. Вон Марфа схватила со стены распятие, занесла над головой и тяжело ступая двинулась к ведьминой дочке. Чтоб ты сдохла, и чтоб мать твоя сдохла! От вас все беды! Убоявшись креста, бесовка заплакала и попятилась. Не смейте пугать ребенка!» Доктор Новак преградил Марфе путь и обернулся к двери. Иди домой, Настенька, не бойся. Вылечу прошку». Она не ребенок!» — взвизгнула Марфа. Она вовсе не человек. Бесовка всхлипнула, развернулась и побежала к калитке. Их пёс Буян захлебнулся лаем, чувствуя сатану. Слепой глупец этот доктор, глупея Буяна, не видит, кто перед ним. Как можно не видеть, что это сатанинская тварь, родившаяся на свет вместо морфиной неродившейся дочки? Как можно не видеть, что она украла у её малышки глаза? такие же серые, как у Ермила? у старших дочерей и у прошки. И как ты грозные огненные громовые стрелы боится проклятый дьявол и нечистый дух? Демон бормотнула Марфа и снова грохнулась на колени. И так же барабаба Божия Прохора устрашились и убоялись и другие супостаты: ведьма Елизавета и ведьма Анастасия и всякие нечистые духи раскакались и разбежались от раба Божия Прохорова свояси и канули бы водяной в воду, земляной в землю под скрючучее дерево под корень, под камень, и под ветериной куст и под холм, от воровой насыльный и нахожий, и проклятый дьявол и дух нечистый изыди во мороке вон. "Мама", прошептал Прохор. — «отек спадает", с облегчением сказал Новак. "Лекарство подействовало". А что с ним было-то, доктор? спросила Танька. Она была совсем дура. Ведь ясно, что ихрошечку с глазами навели порчу. И что подействовало, конечно же, не лекарство, а горячая молитва любящей матери. У мальчика анафилактический шок. Танины глаза затуманились. Будучи дурой, она не могла взять в толк, что сказал ей доктор. Вот Марфа Ветран раньше таких слов тоже не слышала. Поняла. Ей даже понравилось. Анафематический шок. Анафима изгнание из общины. Проклятие. Эта реакция, доктор наморщил лоб, подыскивая более простые для Танькиного понимания слова. Это случилось из-за укуса пчелы. Пчелы? повторила Марфа и изхихикаво. «Пчела, значит, виновата. Продолжая хихикать, она поцеловала сына в опухшие глаза и повернулась к новику. И не стыдно вам, доктор. Прошу прощения. Пчелу обвиняете. Божью тварь, а сами разве не знаете, кто во всем виноват? Не боитесь Бога? Я вас решительно не понимаю так вы с ней, значится за одно с богомерской ведьмой я слышала она вам дает колдовские травы Вы тоже, значит за бесов Вон из нашего дома Интересный у устарабряться фобряты изъявления благодарности доктор Новак захлопнул свой чемоданчик и направился к выходу Поправляйтесь. И как наша прарада вева земле лежат, не чуют звона никакого ни колокольного, не ни пение И так же бы сей мой заговор и приговор был бы крепок и нерушим во всякое время, до будущего веку во веки. Аз же силою чистую боговой и крестом дьявола проклинаю. Отступи, бесы, дьявол, нечистый дух, От раба Божия прохора, от сих дверей от четырех углов. Крестная сила с нами